Глава 4: Тревога. Артур Мэнчик вошел в маленькую звуконепроницаемую кабину и сел за столик у телефона. Он точно знал, что собирается предпринять. Правда, еще не понимал до конца, зачем. Как один из старших офицеров, ведающих программы Скуп. Мэнчик с год назад был ознакомлен с программой «Лесной пожар». Пояснение им давал тогда коренастый человек с сухой и точной манерой речи. Профессор какого-то университета. Подробности Мэнчик позабыл, помнил только, что где-то находится какая-то лаборатория и группа из пяти ученых, которых можно вызвать туда по тревоге. «Задача группы – исследование внеземных форм жизни», в случае, если они будут занесены американскими космическими аппаратами, вернувшимися на Землю. Имена этих пяти Мэнчику не называли. Но он знал, что для их вызова есть специальный прямой провод Министерства обороны. Подключиться к прямому проводу можно. Набрав определенный условный номер в двоичном исчислении, он полез в карман за бумажником, порылся там и вытащил карточку, которую передал ему тогда профессор. В случае пожара оповестить подразделение 87. Звонить только при чрезвычайных обстоятельствах. Он уставился на карточку и задумался. Что же произойдет, когда он наберет двоичный эквивалент числа 87? С кем ему придется говорить? Или кто-нибудь ему позвонит? А может, будут проверять, уточнять, докладывать высшему начальству? Он протер глаза, взглянул на карточку еще раз и пожал плечами. Так или иначе, сейчас он все узнает. Вырвал листок из блокнота, лежавшего рядом с телефоном. И принялся писать цифры. Основа двоичной системы исчисления – число 2, возведенное в какую-либо степень. 2 в нулевой степени – единица. 2 в первой – 2. 2 в квадрате – 4. И так далее. Мэнчик обратился к двоичному коду, предназначенному для ЭВМ – которые пользуются этим простым языком включено-выключено. Да, нет. Один математик сострил как-то, что двоичные числа – это способ счета, придуманный людьми, у которых на каждой руке всего по одному пальцу. А по существу – это перевод обычных чисел, выраженных в десятичной системе, с помощью девяти значащих цифр, в систему, имеющую всего две цифры – 1 и 0. Мэнчик закончил пересчет – посмотрел на выписанные им цифры и проставил черточки 1 0, -1 -0 -1 -1 -1. Вполне правдоподобный телефонный номер. Он снял трубку и набрал этот номер. Часы показывали ровно полночь.